альберт юрьевич кивнула я ты видел его возле маяка ага он все вокруг бродил приглядывался один раз подошел и дверь подергал только она изнутри запирается я же говорю он туда по другому попадает старик на дверь смотрел смотрел потом ушел а на следующий день сказали что он умер сомневаюсь что два эти события связаны ты то к примеру жив хотя тоже маяком интересуешься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 Посигналит, мол, давайте сюда. Ну и убрали остановку. Уже года три как. Тем, кто наверху живет, теперь неудобно. Большой крюк надо делать, чтобы к остановке попасть. А раньше спустился вдоль леса, и все. Пять минут. А где раньше конюшня была? Так по дороге, прямо. Липа столетняя слева, а на противоположной стороне фундамент. Все, что от конюшни осталось. Только сейчас его не увидишь. крапивый зарос.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 Хотя могла бы этого и не делать. И так ясно. Конюшня в паре сотен метров от кустов, где я столкнулась с Вениамином. Оттуда идет дорога вверх к дому Зиновьева. Три года назад здесь еще была остановка, и мать Виктории после ссоры с отцом к ней и направилась. Единственный транспорт, которым она могла воспользоваться, это автобус. Правда, ей ничто не мешало вызвать такси. Но, возможно, у нее не было денег.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 Я было заподозрила, что он издевается, но выглядел Вадим скорее озадаченным. «Попрошу Вику прислать фотографию матери», — добавила я, вновь почувствовав свое бессилие и, как следствие, раздражение от собственной никчемности. Достав мобильный, я написала Виктории СМС. Вадим терпеливо ждал, когда я закончу, а потом сообщил. «Дом мы проверили. Ни жучков, ни камер». «Мы?» — не поняла я. Поэт приезжал. Хотел тебя дождаться, но я отправил его с глаз долой. Значит, в доме ничего подозрительного? Вадим развел руками, а потом предложил. Пойдем сожрем чего-нибудь. На сытый желудок лучше думается. Хотя меня обычно в сон клонит. Что, кстати, тоже неплохо.